«Морт, это ты? Это ты, черт тебя подери! Морт!» «Да, это я», — сказал он, и внезапно ощутил адскую усталость. «Где ты был? Я пытаюсь дозвониться тебе уже три часа». «Спал», — сказал он. «Ты отключил телефон». Она говорила усталым и раздраженным голосом человека, который уже не в первый раз ходит по этой дороге. «Что ж, ты выбрал для этого подходящее время. Молодец!» Я звонил тебе около пяти. Я была у Теда, но там был кто-то, сказал он. Может быть, в каком смысле там кто-то был? Спросила она, не дав ему закончить. Кто там был? Откуда я знаю, черт возьми, Эмми? Не забывай, это ты сидишь в дери ты в Дэйре, я в Тэшморе. Просто было занято, когда я звонил. Если ты была у Теда, то, наверное, Изабелла? Я и сейчас... «У Теда», — сказала она, и голос ее стал подозрительно ровным, «и буду теперь. У Теда нравится тебе это или нет? Кто-то сжег наш дом, Морд, кто-то спалил его дотла». И неожиданно эми расплакалась. В последнее время... Он так напряженно думал о Джоне Шутере, что сейчас, когда он стоял в прихожей единственного оставшегося дома, потеряв дар речи, прижав телефонную трубку к уху, он сразу решил, что дом сжег Шутер. Зачем? Ясно. Как божий день. Шутер спалил дом. Отреставрированный дом викторианской эпохи стоимостью 800 тысяч долларов, чтобы избавиться от журнала, а именно от журнала детективов Элли Рикуин за июнь 1980 года. Но мог ли это быть шутер? Конечно, нет. От Тэшмра было более 100 миль, а тело Бампа было еще теплым, и кровь, проступившая вокруг отвертки, загустела, но еще не высохла. Если он гнал... Во всю мочь оставь. Ты сам сходишь с ума. Скоро ты начнешь обвинять Шутера в том, что ты развелся, и думать, что ты спишь 16 часов в сутки, потому что Шутер подсыпает тебе в еду Феноборбитал. Затем начнешь писать письма в газеты, сообщая, что крестным отцом всех американских кокаинистов является некий Джон Шутер из Вороньей задницы штат Миссисипи, что он убил Джимми Хоффа, И был тем знаменитым вторым стрелком который стрелял в Кеннеди с поросшего травой пригорка в ноябре 63 года хорошо хорошо он сумасшедший но ты что действительно думаешь что он проехал 100 миль на север чтобы уничтожить твой черты в дом журнала когда таких журналов по всей америке существует еще, наверное тьматьмуще не надо преувеличивать однако если бы он гнал вовсю нет это было смешно. Но внезапно Морд понял, что он не сможет предоставить это чертово доказательство, если только его кабинет находился в задней части дома. Они превратили в кабинет то, что было когда-то чердаком каретного сарая. «Эми», — сказал он, — «это так ужасно», — схлипывала она в трубку. «Я была у Теда, и позвонила Изабелла. Она сказала, что там не меньше 15 пожарных машин поливают из бронспойтов толпа всех глазеют зеваки». «Ты знаешь, как я ненавижу, когда приходят глазеть на дом, даже если он не горит!» Он со всей силой прикусил изнутри щеку, чтобы не рассмеяться вслух. Смеяться в такой момент было бы жестоко. Да, он знал успех, которого он достиг на добровольно избранном поприще. После многолетнего каторжного труда был для него исполнением желаний. Иногда он чувствовал себя человеком, проделавшим опасный путь через джунгли, где до него погибли многие искатели приключений, путь, в конце которого его ожидала сказочная награда. эми радовалась за него, по крайней мере, в начале. Однако саму ее это ставило в двусмысленное положение. Во всей этой истории ей была уготована не просто вторая роль. В некотором смысле она вообще переставала существовать, как отдельная от него личность. «Да», — постарался сказать, он как можно мягче, продолжая прикусывать щеку, так его все еще душил приступ смеха. Если бы он сейчас рассмеялся, это относилось бы только к нему. Какие слова она нашла, чтобы это сказать, но она бы не поняла. Все эти годы, что они были вместе, она обычно неправильно истолковывала его смех. Да, дорогая, я знаю. Расскажи мне, что случилось? Кто-то сжег наш дом! Воскликнула Эми сквозь слезы. Вот что случилось! Совсем Да, так сказал начальник пожарной команды. Он услышал, как она сглатывает слезы, пытаясь с собой справиться. Но затем она снова разрыдалась. Он сгорел до тла. И мой кабинет. Да, с него все и началось. Она вскрипнула. Так сказал начальник пожарных. Они так думают. И потому, что говорит Патти, тоже все так и было. Патти чемпион. Чемпионы были их соседями справа. От участка Рейни их участок был отгорожен рядом тисовых деревьев, со временем сильно разросшихся. Да, подожди секундочку, Морд. Он услышал, как она трудно высморкалась, и когда она снова взяла трубку, то казалось уже немного собранней. пати гуляла с собакой, так она рассказала пожарным. Это было сразу после того, как стемнело. Она проходила мимо нашего дома и увидела, что под галереей стоит машина. Потом она услышала, что внутри и в доме что-то разбилось, и из большого окна твоего кабинета полыхнул огонь. Она видела, какая это была машина, — спросил под ложечкой у него засосала. Дело Джона Шутера принимало, кажется, угрожающие размеры. Речь шла уже не только об этом. проклятым июньском номере журнала детективов за 1980 год. Там были практически все... Его рукописи, опубликованные и незаконченные. Все первые издания, все зарубежные издания, все публикации в периодике. О, это еще было не все. Они лишились библиотеки, около 4000 книг. Если все обстояло так, как она говорит, то сгорело. И вся одежда Эми, и вся антикварная мебель, которую она покупала, иногда с его участием, но чаще сама. Все это превратилось в... Пепел и шлак с ее драгоценностями, их личными бумагами, страховыми полисами и так далее. Сейф, спрятанный в чулане, на втором этаже считался огнеупорным, но турецкие ковры стали пеплом. Тысячи видеокассет с густками сплавившейся пластмассы, аудиовизуальная аппаратура и одежда. Их фотографии, тысячи фотографий. «Господи, а он еще думал об этом несчастном журнале?» «Нет», — говорила между тем эми отвечая на вопрос, о котором он сам забыл думать, оценивая в уме масштабы, постигшего их несчастья. Она не могла сказать, какая это была машина. Она подумала, что кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью или что-то в этом роде, потому что раздался звон разбитого стекла и сразу же из окна полыхнуло пламя. Она говорит, что бросилась по дорожке к дому, Но тут открылась дверь кухни, и оттуда выбежал человек. Бруно стал на него лаять, но Патти была перепугана и удержала его, хотя, как она говорит, он чуть не вырвал у нее из рук поводок. Затем этот человек вскочил в машину, завел мотор и включил фары. Патти говорит, что они ее почти ослепили. Она заслонила рукой глаза и только слышала, как машина с ревом вылетела из-под галереи, и она так рассказывает. И она прижалась к нашей ограде и только крепко держала Бруно, потому что тот бы его шип. Потом он свернул с дорожки и быстро уехал по улице. И она так и не увидела, какая это была машина. Нет, сначала было темно, а потом, когда вспыхнул пожар, ее ослепили фары. Она побежала домой и вызвала пожарную команду. Изабелла говорит, что они приехали быстро. Но ты же знаешь, какой у нас старый дом был и как быстро горит сухое дерево, особенно если там был бензин. Да... Он знал. Старый сухой, набитый деревом, дом был мечтой поджигателя. Но кто же был поджигатель? Если не шутер, то кто? Выслушав эту ужасную новость, достойно завершившую все события дня, как жуткий десерт, поданный под конец омерзительного обеда, он, кажется, утратил способность думать. Он сказал, что там, вероятно, был бензин. Я имею в виду начальник пожарной команды. Они приехали первыми, а потом появились полицейские и стали задавать вопросы. Морд, они в основном спрашивали о тебе, есть ли у тебя враги. Враги, и я сказала, что, по-моему, у тебя нет никаких врагов. Я старался отвечать на все их вопросы. Я уверен, что ты все сказала, как надо, произнес он мягко. Она продолжала говорить, как будто не слышала его слов, короткими, отрывистыми фразами. Словно телеграфный оператор, зачитывающий поступающие новости вслух, по мере того, как печатает их на ленте его машину. Я даже не знала как сказать им, что мы развелись. Они, конечно, ничего не знали. В конце концов, им вынужден был сказать об этом Тед. «Морд, Библия моей матери». Она лежала на тумбочке в спальне. В ней были фотографии моей семьи. И, и это была у меня единственная вещь, единственная, что от нее осталось. Она снова стала жалобно всхлипывать. «Я приеду утром», — сказал он. «Если я выйду в семь, то в половине десятого, наверное, уже буду. Быть может, даже в 9 Осенью на шоссе меньше машин. Ты где будешь ночевать сегодня у Теда?» «Да», — сказала она, шмыгнув носом. Я знаю, Морд, ты его не любишь, но что бы я делала без него сегодня? Как бы я это все выдержала? Знаешь, все эти вопросы... Я рад, что он был рядом с тобой, — сказал он твердо. И сам подивился тому выдержанному, цивилизованному тону, который прозвучал в его голосе. Береги себя, у тебя есть с собой таблетки. Последние шесть лет ей прописывали транквилизаторы, но она принимала их только когда я предстояло лететь самолетом. «Или только когда я предстояло...» Однажды он вспомнил, накануне его ответственного выступления, когда ей надо было выступать в роли супруги. «Они были в ящике для лекарств», — сказала она безразлично. «Это неважно со мной все в порядке, просто грустно». Мор был не сказал, что чувствует то же самое, но решил этого не делать. «Я постараюсь, стараюсь быть как можно скорее» сказал он. «Если ты считаешь, что мне имеет смысл приехать прямо сейчас?» «Нет», — сказала она. «Где же мы сейчас встретимся?» «У Теда?» «Неожиданно. Против своей воли он увидел, как его рука сжимает запасной ключ, который ему дала горничная мотеля.